«Я привыкаю к своему новому статусу. Я невеста». Конечно, в моем возрасте это звучит смешно, но это так, я невеста. Геннадий предложил поужинать и поговорить о нашем бракосочетании. Он выразился именно так – бракосочетание. И мне почему-то стало смешно. «Я глупая, да?» «Был июнь, и у меня начались каникулы, я была совершенно свободна, до вечера я валялась на диване, листала старые журналы, читала книги и щелкала пультом от телевизора, дремала, пила кофе с конфетами, словом, ленилась. Я считала дни и понимала, что их остается все меньше и меньше, все меньше и меньше времени до начала моей новой жизни, до несвободы». «Скоро, очень скоро я уйду из своей квартиры и стану хозяйкой нового дома. Мне предстоит стать женой». Все, шуточки кончились. Хотя какие шуточки? Мне было совсем не до смеха. Я невесело вздохнула и пошла собираться на свидание с моим женихом. Я уложила волосы, накрасила глаза, надела свой любимый костюм, синюю юбку и белую блузку с воротником-матроской. Критично оглядела себя в зеркало. Что ж, ничего плохого. Вполне симпатичная женщина средних лет. Женя ждал меня в машине у подъезда. Как истинный кавалер, чмокнув меня в щеку, открыл пассажирскую дверцу. Я села в машину и боковым зрением глянула на него. Он был хорош. Во всех смыслах хорош мой, нареченный, строен, вполне симпатичен, седовлас, мужественен, гладко выбрит и серьезен. Впрочем, как всегда. У него всегда строгое и даже суровое выражение лица. Кажется, что человек никогда не расслабляется. Да, так оно и есть. Чувства юмора у него не было совершенно. Он никогда не смеялся и даже почти не улыбался. Признаться, такие люди меня всегда пугали. Мы зашли в ресторан, и я увидела в большом зеркале холла красивую пару. Мы вправду шикарно смотрелись. Мы заказали напитки, легкий ужин, Сделав пару глотков вина, я почувствовала, что немного расслабилась. И от смущения и страха сама завела разговор. «Он мой был шутливым и кокетливым, словно я говорила не со своим будущим мужем, а с внезапно встреченным случайным кавалером». «Ну и какие предложения?» — кокетничала я, словно молодая девица. Геннадий предложил провести свадьбу в Ницце, скромную свадьбу на четверых. «А кто еще? Кто остальные?» — удивлялась я. Остальными оказался его главный партнер по бизнесу некто Косельников. Это имя я слышала. Вместе с молодой супругой. Два года назад они купили там дом. «Ого!» — подумала я. «Хороший партнер у моего жениха. Дом на Лазурном побережье». «А как же мои?» — удивилась я. «Как мама и Ника? А Любочка?» Геннадий нахмурился и припечатал «Мы не в том возрасте, чтобы праздновать свадьбу с размахом». «Ничего себе размах!» — усмехнулась я. «Самые близкие и дорогие дочь и мать — это размах?» Он равнодушно пожал плечами. «Ну, посидим с ними потом в Москве в каком-нибудь ресторане. Кстати, хочешь здесь? Здесь, по-моему, хорошая кухня». Я сжалась в комок. «Где-нибудь здесь хорошая кухня». «Мамы и дочки, самых дорогих мне людей на моей свадьбе не будет, а будет котельников с новой супругой. Наверняка ее зовут Кристина или Снежанна. Мне кажется, что всех их, новых и молодых жен богачей, зовут именно так. Я вы представила эту супругу силиконовая грудь, нарощенные волосы и ногти, накачанные губы и ноги длиной в мой рост. И мне стало тошно. Нет, — ответила я, — так не будет. И мне очень захотелось домой». Сославшись на головную боль, я встала из-за стола и пошла к выходу, а растерянный Геннадий позвал официанта, чтобы расплатиться. На улице было прохладно и пахло каким-то душистым растением. У меня и вправду разболелась голова, как накаркала. Я видела, что Геннадий недоволен мною, и мы всю дорогу молчали. Я поймала себя на мысли, что всегда чувствую перед ним себя школьницей и почему-то всегда виноватой. Я сухо попрощалась и вышла из машины. Он не взял меня за руку, не обнял и не чмокнул в щеку. Он смотрел перед собой, еще больше нахмурив брови. Зайдя в подъезд, я прислонилась к прохладной стене. Господи, какой же несчастной я себя чувствовала. И еще я окончательно поняла, что все будет именно так, как хочет он. Все будет так, как он скажет, если вообще будет. Я зашла в свою квартиру, и немного успокоилась. «Дом. Мой родной дом. Как я тебя люблю. Как мне спокойно в родных, любимых, таких знакомых стенах. Только скоро у меня не будет моего дома. Скоро здесь будет жить чужой человек. А я тоже буду жить в чужом доме. Вот так получилось. А может быть, я все слишком драматизирую? Может быть, надо попроще? Только я не умею. Вот в чем беда». Я налила себе чаю, уселась в любимое кресло и включила компьютер. В почте болталось пару писем. И одно из них было от Ковалева. Я почувствовала, что мне стало трудно дышать. «Да такого не может быть!» Он снова ответил. Я боялась открывать письмо, у меня тряслись руки, как у девчонки-пятиклассницы, получившей первую любовную записку от мальчика. Письмо я перечитала раз десять. Меня, кажется, знобило. Я встала из кресла и зашагала по комнате. Детская привычка тоскую тревогу мерить шагами, и я взялась за ответ. «Дорогой Максим Александрович, спасибо большое за ваше откровение. Вы представить себе не можете, как я горда от того, что вы поделились со мной с незнакомым вам человеком абсолютно случайным, обычной поклонницей. Для меня это очень ценно, честное слово». Простите, великодушно, что так долго шаркаю ножкой, наверное, вам сложно это понять, где вы и где я. Я не принижаю себя ни в коем случае. Просто мы с вами с разных планет. Вы на яркой, талантливой, светлой, блестящей, а я на серой, обычной, асфальтовой, что ли. Простите, что вторгаюсь в высокие сферы. Наверное, это большая наглость с моей стороны. «Конечно же, я ничего не понимаю в этом таинственном и сложнейшем процессе, коим является творчество. Даже вам, по вашему же признанию, не совсем ясен этот странный, необъяснимый механизм. Но я чувствую, простите, чувствую, как это может быть сложно. Не просто сложно, невозможно, нечеловечески сложно. Только большому таланту по силам такое. Не просто прочувствовать, пережить, перестрадать, опуститься и возродиться, но и переложить свои чувства, мысли, переживания на бумагу, донести до нас, ваших читателей. Да и как донести? Так, что захватывает дух, сжимается от боли и восторга сердца, перехватывает дыхание, и ты понимаешь, что снова живешь. Тебя вытаскивают за волосы из такой мути, черноты, страха, кошмара и неверия. Мне думается, что ваш труд сравним с высоким трудом Целителя. И снова, простите за пафос, трудно не сбиться на него в таком разговоре при таких откровениях. Когда читаешь книгу, меньше всего задумываешься о том, сколько все это стоит писателю, через что он прошел, как истрепал, измучил свою душу и сердце, в чем он черпает силы. Как можно прожить столько жизней? Не понимаю. Пережить со своими героями все их беды, все коллизии и не рехнуться? «Невозможно. Невозможно, не натерев свое сердце на терке, не пропустив через себя, пройти со своими героями все жизненные перипетии, все страдания и описать это так ярко, так искренне, что сразу веришь. И сомнения не возникают. Ни-ни, все это было. Чем можно взять читателя за душу? Перелопатить ее? Вывернуть наизнанку? Перевернуть? Это, возможно, в одном случае. Надо быть честным» вывернув душу свою, только без фальши. Так и гениальные актеры, наверное, отдают всего себя, не сберегая и не думая о последствиях. Знаете, есть множество авторов, наверное, замечательных. У них хороший и легкий слог, и присутствует интересный сюжет. С ними не возникает душевного контакта. Почему? Я не знаю. Почему-то не сопереживаешь героям, И закрыв книгу, ты тут же ее забываешь? Странно. Почему? Но я не знаю, честно. У каждого свой автор, свой кумир, свой герой. Я говорю сейчас про современную прозу. Классиков обсуждать не берусь. Наверное, не имею на это права. Конечно, и там у меня есть любимцы Чехов, Бунин, Куприн. А вот Толстой Достоевский... Нет, я понимаю, гении. Но, как говорится, не мое. Читая ваши книги... Я провожу параллели с любимым Антоном Павловичем. Надеюсь, я вас этим не обидела. У вас много иронии, тонкого юмора, самоиронии, правды жизни, беспрекрас. Вы тонко чувствуете женскую натуру, всю ее сущность, даже немного становится страшно. Кажется, вы знаете о женщине все. Как такое возможно? Видимо, вы тонкий знаток женщины. Обладаете, к тому же, не только опытом, острым глазом, но и огромным умным и щедрым сердцем, сердцем мужчины с большой буквы. Ох, снова я вас утомила, простите, но поверьте, это только мой восторг и мое восхищение вами. А по поводу метущейся души в эти сферы я не имею права вторгаться, но от всего сердца... От всей души желаю вам душевного комфорта и внутреннего покоя. Мне кажется, от этого все и зависит. Если живешь в ладу с собой, у тебя все получается. А если неладно внутри, но ради Бога, вы все равно пишите. Пишите как угодно, потому что плохо у вас не получится. Просто не получится и все, по определению. Будьте только здоровы и благополучны, очень вас прошу. А по поводу перемен в моей жизни, да, кажется, перемены эти радостные. Только мне как-то грустно. Наверное, я боюсь перемен. Я большая трусиха. Еще раз извините, желаю вам всего самого-самого. Будьте счастливы и покойны. Ваша верная и преданная поклонница Марина Сторожева. Спать я легла совершенно счастливой. Вот чудеса.